Глава 19 Кира не следила за дорогой, пребывая в собственных мыслях, сопоставляя события. Григорий молчал, не мешал. Ему тоже было о чем поразмыслить, но он не сумел сосредоточиться. Как-то отстраненно он подумал, что сожалеет о невозможности чтения мыслей, которого так опасается все их управление. Он бы с удовольствием узнал, что творится в голове Киры Вергасовой, может, тогда бы чувствовал себя не таким чужим ей не ощущал ее безумно неприступной. Они спускались к морю. Самбуров припарковал машину неподалеку от Нижней и Меретинской набережной. «Пошли, раз уж затеяло практиковать моржевание», хихикнул он, рассчитывая, что Кира спасует. Но та лишь загадочно улыбнулась. Они зашли в бургерную и купили по большому поллитровому стакану чая с пюре маракуйи. Кира предпочла без сахара. Прошлись среди праздно гуляющих людей вдоль дорожки для самокатов и велосипедов, обогнули бетонный парапет, вышли на пляж. Цамбуров кинул на камни покрывало, сложенное в несколько раз, устроился поудобней и уставился на Киру, ожидая, как она продемонстрирует свои сверхспособности в виде погружения в ледяное море. Кира дернула бровью, хмыкнула и пошла надевать купальник. Строго говоря, в подвиге девушка оказалась не одинока. Купальщиков, несмотря на уже поздний час и прохладную погоду, набралось немало. В основном мужчины. Они не желали признавать, что лето завершилось, и следующий купальный сезон еще ждать и ждать. «Может, все-таки передумаешь?» — уговаривал Григорий, облаченную в простой синий слитный купальник, девушку. «По тебе мурашки бегают, я вижу. И по мне бегают от одного взгляда на тебя». Он умолчал, что мурашки по нему бегают не от холода, а от совсем других нахлынувших на него чувств. В купальнике с заколотым вверх хвостиком волос, хрупкая и неустойчивая на камнях Кира, жутко манила. По золотой коже плясали оранжевые блики заходящего солнца. На губах играла улыбка от удовольствия и осознания абсолютного превосходства. Она сладко потянулась и пошла к воде. Самбуров поёрзал на коврике, принимая более удобное положение и ослабляя давление брюк в паху. Как же она его будоражила! Непредсказуемая, шальная, непосредственная, словно ребёнок, умная и занудная, будто академик. Ему хотелось знать, что она думает, что она хочет, что любит. А ещё он её хотел. Безумно! Гладить, обнимать, целовать. Григорий ловил себя на этих мыслях и желаниях всё чаще. Все чаще они перекрывали все остальные мысли. Он тяжело возвращался из своих фантазий в реальность. В конце концов, она ему неподчиненная, но если только формально, Кира вообще не умела подчиняться, она, скорее всего, не очень понимала, как это делать. Григорий улыбнулся, поняв, насколько он прав. Она не служит в МВД, а значит, это не будут служебные отношения. Хотя, когда его подобное останавливала? У него сдавали нервы, ему все тяжелее и тяжелее давалось держаться на расстоянии от нее. Кира осторожно ступала по камням. «Хороший массаж», — убеждала она себя с улыбкой. Носить кроксы или даже простые тапочки она отказывалась. Обувь перетила ее представлению о легкости и свободе, которые должен испытывать человек при единении с природой. В данном случае с ледяным морем. Вода действительно оказалась обжигающе холодной. Она, не останавливаясь, сделала шаг за шагом, заходя глубже в море, заставляя себя ощущать холод как наслаждение. Даже спиной Кира чувствовала пристальный взгляд Самбурова. Он смотрел на нее с восхищением, неприкрытым желанием, с жаждой обладать. Будто все, что она делала, каждое свое движение совершала для того, чтобы он ею полюбовался. Она чувствовала, как тело горит под его взглядом. «Жар!» Потом миллион тонюсеньких ледяных иголочек вонзился в тело. Жар затопила холодом. Кира старалась дышать глубоко. Сделала пару грибков руками, развернулась к берегу и сразу встретила изумленный, восхищенный взгляд мужчины. «С ума сойти, Вергасова! Ты чокнутая!» — завопил Самбуров. «Я до последнего сомневался, что ты залезешь!» «Я всегда зачем пришла, то и делаю!» — прокричала в ответ Кира. Она вдруг почувствовала необыкновенную легкость и свободу. Ледяная вода уже не студила, а обжигала кожу и горячила. Мурашки прошли. Стало совсем не холодно. Она барахталась и плескалась. «Ты многое теряешь!» — подначивала она Григория. «Очень круто!» «Верю!» — четко проговорил Самбуров, вскинув брови. Он смотрел на Киру с подозрением, как на душевно больную. Солнце совсем утонуло в море. На пляже замерцали томные огоньки кальянов. Редкая, неяркая вереница всполохов, за которой и не видно тех, кто развалился на тюфиках Остальное веселье и буйство огней перенеслось за каменный парапет набережной, оставив его, Киру и море наедине. Девушка вылезла из воды. Самбуров накинул на нее полотенце. Замерзла. Он обнял ее сзади за плечи. Темнота вокруг застыла, голоса и музыка тонули в плеске волн. «Нет!» — сипло пробормотала она, чувствуя его дыхание на макушке и жар в теле. «Дрожишь!» — едва слышно прошептал он. «Не от холода!» Григорий резко развернул ее к себе. Несколько мгновений в упор смотрел прямо в глаза серьезным, внимательным взглядом. Кира приподнялась на цыпочки, поддаваясь порыву. Он притянул ее к себе. Его губы скользнули по ее щеке, к уху, выше. Зарылся носом волосы, стиснул. Девушка повисла в его объятиях, прижатая к нему и безвольная. Замерев, они стояли некоторое время, боясь шевельнуться. «Что за черт?» — думала Кира, едва сдерживая рыдания «Два взрослых, самостоятельных, не обремененных никакими обязательствами человека, которых нестерпимо тянет друг к другу». «Так тянет, что вибрирует воздух» сжимает грудь и болят костяшки пальцев, и при этом между ними вырастает стена, не пропускающая друг к другу. Кира заёрзала, вздохнула, и Григорий её отпустил. «Ты замёрзла», — глухо проговорил он, и голос прозвучал жёстко. «Одевайся». Не глядя на него, девушка подхватила свою одежду и пошла к раздевалке. Когда она вернулась, он неподвижно сидел на своей подстилке и тупо смотрел в море. Влажная прохлада ползла по камням, пробирала насквозь. Кире не хотелось усаживаться рядом. Морок исчез. «Холодная вода очень способствует аппетиту», — сказала она, вложив в голос как можно больше бодрости и веселости. Она застегнула сумку, убрав в нее мокрые вещи. «Нас ждет самый шикарный шашлык на побережье». Так же бодро, будто ничего и не было, — откликнулся Григорий и, поднявшись с камней, стряхнул покрывало. Они ехали в автомобиле. Кира не следила за дорогой, купание в море лишило ее последних сил. За окном мелькали огни курортного города, вывески и реклама. Но по ощущениям они поднимались вверх, в горы. Григорий припарковался в луже света от паркового фонаря, и они пошли куда-то уж совсем в кромешную тьму. Совершенно сказочный вид возник так неожиданно, что девушка ахнула и замерла. Они стояли на террасе ресторана, нависающей над морем ярких огней, над ночным Адлером, и смотрели на город, который, казалось, сползал в море. Ветер теребил гирлянды огоньков и юбки шелковых занавесок. Запах цветов, винограда и жареного мяса тразнило обоняние «Как долго мы тебя ждали!» Навстречу им вышел очень-очень довольный, полноватый и щекастый грузин. И хотя обращался он к Грише, Кира невольно разулыбалась в ответ. «Какую красавицу привез, такую и подождать можно. А как смотреть приятно. Гунда, иди сюда скорее, Гриша приехал, кормить будем». Не прошлое мгновение, из арки в беленой стене вышла полноватая, добротно сложенная женщина. Не взглянув на девушку, она заключила Самбурова в объятия. «Рада! Как же я тебе рада! Потом она удостоила взглядом и Киру, прищурилась, криво улыбнулась, снова прищурилась. Кира с любопытством наблюдала за сматринами, которые ей устроили. «Вот, это хорошая девочка, не упусти!» — наконец заключила Гунда и тут же засуетилась. «Давай, Гурам, чего стоишь? Гости есть хотят. Чего ждешь? Когда снег с гор сойдет?» Григорий, загадочно улыбаясь, проводил Киру к столику у самого края. Кира тут же свесилась наружу. «Божественно красиво!» — провозгласила она. «Даже не представляла, что Адлер так хорош!» «Все ночные виды на город плюс-минус одинаковые», — отозвался Самбуров. «Куда не приедешь, гиды всегда везут на смотровую площадку и демонстрируют. Сейчас вы увидите ночной Стамбул». Акабу, Лондон, Стокгольм, Краснодар, Москву. И это будет самое восхитительное, что вы видели. А на самом деле ночью все кошки серы. И все города прекрасны, когда представляют собой море огоньков. Ты циник отмахнулась Кира. Непонятно, за что только тебя здесь любят. Гурам и Гунда явно хорошие, добрые, простые люди. Хорошие и добрые, без сомнения. А вот простые, — Самбуров засмеялся, — «Гурам — крупный бизнесмен по меркам Адлера и Сочи, владелец нескольких гостиниц и пары ресторанов. А Гунда ведет дела пожестче, чем некоторые мужчины. Своего никогда не упустит», — Киров вскинула брови. «Поразительно! А эту веранду держат практически для своих. Здесь всегда битком, и надо бронировать столик. Слишком далеко от моря для отдыхающих, да и найти непросто». На их столе стали появляться тарелки с небывалыми явствами. Сначала целая ваза зелени, потом дурманищий ароматом шашлык и целая тарелка с закусками. Кира разглядела на тарелке свои любимые баклажаны с орехами, бадриджани и ощутила зверский аппетит. Григорий не делал заказа. Еду им принесли по своему усмотрению. Кире стало необыкновенно уютно от этого. Хорошенькая девушка, лет 16, стреляя глазками в сторону Самбурова, разлила им по чашкам чай из пузатого огромного глиняного чайника. Аромат свежезаваренных трав смешался с запахом цветов. Девушка нежно и заботливо укутала Киру в плед. «Чуть позже дядя Гуран вынесет обогреватели. Очень теплые и красивые. Недавно заказали», — проговорила она медленно и плавно растягивая каждый слог. «Какая ты выросла красавица, Ливони! Глаз не отвести!» — Григорий ущипнул девушку за щечку. Та зарделась и смущенно взглянула на Киру. «Домой скоро отправлю к отцу. Замуж надо выдавать!» — поделился планами подошедший Гурам и скомандовал. «Иди уже!» «Смотри, что у меня есть!» — в руках у него было два глиняных кувшина с тонкими горлышками. «Ждал особенного гостя, чтобы выпить. Если бы знал, что ты приедешь, то и третью бутылку бы сохранил. Это зеленая, из кахетии!» Мужчина взломал сургучную крышку и, поболтав, принюхался. «Это зеленая кахетинская? То самое?» Кира подалась вперед, желая понюхать аромат из горлышка. «О, какая барышня!» — заворковал горам «Красивая еще и умная!» «Почему у нас нельзя две жены? Я бы у тебя ее увел!» «И получил бы по башке от гунды», — засмеялся Григорий. «Это точно, половником. У нее новый половник. Она его даже в машине возит», — зашептал Гурам. «А вино мы сейчас будем пробовать». Перед ними на столе возникло шесть бокалов. Мужчина разлил ароматный напиток по трем из них. Взял один за тонкую ножку, поглядел на свет. «Волшебно!» Кира сделала глоток. На ее вкус кислило и совсем не было терпости. Но аромат вызывал головокружение. Яркий, свежий, восхитительный. Она сжала губы и восторженно закатила глаза. «Потрясающе! Действительно зеленый вкус. По-другому и не назовешь. И аромат винограда, будто только-только ягодки с лозы сорвали». «Ах ты моя ягодка!» — Гурам умильно сложил руки. «Да чего ж хороша! Попробуй вот!» Он покружил вилкой над блюдом с закусками. «Что ты любишь? Дай угадаю. Вот, бадриджани». «Угадали!» — вспыхнула Кира и тихо засмеялась. «Ахаха!» — причитал хозяин заведения. Самбуров лопал шашлык, щедро макая в соус жирные куски, запивал его чаем. Хитро и насмешливо наблюдал за флиртом Киры и гостеприимного Гурама. Кира смеялась и уплетала за обе щеки. Гурам очаровательно ухаживал. Он подливал ей вина и гладил по руке. Потом вдруг обернулся к Григорию. «А ты поглядывай в сторону кухни, поглядывай. Гунда занята, гостей полно. Но вдруг выйдет?» «И выйдет с половником?» — засмеялся Григорий. «Ай!» — отмахнулся Гурам. «Вино попробовал?» «Попробовал», — буркнул Самбуров. «Нормальное вино. Я за рулем». «Эй, как будто это кому-то когда-то мешало!» Воскликнул он и замахал руками, едва Григорий поднял на него строгий взгляд. «Ладно, ладно! Такую красоту надо осторожно возить! Не спорю я с полковником МВД!» Самбуров только улыбнулся на свое повышение по службе. «А вот еще интереснее! Великолепное вино, ароматное, как красивая девушка, пленительное, как летняя ночь!» — лепетал Гурам, вскрывая вторую бутылку. хванчкара «Знаешь, кто это вино любил?» «Знаю», — кивнула Кира. «Сталин». «Ай, какая умная! Эту хванчкару сама тетя Мана наделала». Что она добавляет и как виноград выбирает, большая тайна. Но пить ее вино из Европы приезжают. «Нигде такого нет». Кира подняла второй стакан, или она уже была пьяна, или у нее кружилась голова от разнообразных впечатлений сегодняшнего вечера. Но ей показалось, что вино звенит, плескаясь в бокале. Теплые бордовые искры, казалось, прыгали по ее руке. Запах дурманил и завораживал. Сладкий, терпкий вкус проник внутрь, подарив восторг, тепло и чувство уюта. «Тетя Манана действительно волшебница», — причмокивая от удовольствия, проговорила Кира. «Нектар богов». «Не каждому богу достается», — всплеснул руками Гурам. «Таким вином соблазняют юных прекрасных барышень», — подмигнув, проворковал мужчина. Испив буквально один глоток, они уже никогда не выберутся из рук соблазнителя. «Гурам, все так и случилось», — с придыханием прошептала Кира. «Вы меня околдовали. Я ваша навеки». «Сейчас придет Гунда и дополнит колдовство половником», — вставил Григорий, выбирая из кучи закусок на тарелке шарики пхали. «Вот любитель все испортить», — возмутился Гурам и засуетился, вставая. «Я пойду, проведаю свою старую ворчунью. Отдыхайте, кушайте, пейте. Я очень рад вам!» Кира проследила за гостеприимным хозяином взглядом и подлила себе еще вина от тети Мананы, не дожидаясь, когда Григорий догадается поухаживать за ней. Он такой милый, она и сама понимала, что уже опьянела, и картина мира накрылась флером романтики. И вино вкусное. Я не люблю сладкое, но оно какое-то необыкновенно приятное, теплое. «Тетя Манана, владелец одной из самых известных частных виноделин, действительно славится своим вином даже в Европе, хотя европейцы не в восторге от вин из чужих стран. Она кучу наград взяла в Италии и Греции», — поделился знаниями Григорий. «А ты, красота моя, пьяна. И что-то это стало происходить со мной регулярно», — сказала Кира с удовольствием, почти чмокая, отпила еще немного. Сытая, пьяная, довольная, словно кошка, наевшаяся сливок, она покидала радушное заведение, заверив Гурама и Гунду в вечной любви и дружбе, переобнимавшись со всеми и с бутылкой вина от тети Мананы под мышкой. Едва Кира устроилась на переднем сиденье Мерседеса, как мгновенно погрузилась в сон. «Непосредственно и очаровательно» — хмыкнул Григорий, глядя на нее. Кира умельно бормотала что-то под нос — Дороги назад она не видела и не запомнила, а вот проснулась дома, в своей кровати.